Глава 12 Начало, конца. 9 ноября, девять двадцать семь. Проснулась. Утреннее солнце уже проникло в нашу спальню, чего вся комната наполнилась мягким, тёплым светом. Лёжа на спине, провела рукой по кровати. Томас, видимо, уже проснулся достаточно рано для своего выходного дня. Хм, значит, мальчишки дали мне поспать. «Прелесть!» — укуталась одеялом еще уютнее. Что может быть лучше таких долгих и тихих пробуждений по утрам? Интуитивно начала поглаживать подушку мужа, ортопедическую, между прочим. Такой подарок он захотел на прошлое Рождество, а впереди уже следующее. Уходящий год пролетел слишком незаметно чтобы такое интересное подарить. Какой подарок он захочет в этом году? Надеюсь, он уже размышлял об этом. Нужно будет не забыть спросить его за завтраком. Настораживает тишина в кухне и гостиной. Почему Луна не лает, рома не плачет, Томас не кричит на кошек? Где они все? Я не привыкла чувствовать себя так. Обычно я им всем нужна, они не могут разрешить даже мелкие домашние дела без моего участия. «А сейчас что происходит?» Накинула халат. М -м, «Тепло. Тапочки. Повязку для волос. Кстати, пора ее сменить на новую. Там с краю шов разошелся. А шить я не люблю». И решила пойти чистить зубы. «У меня волосы до плеч, поэтому считаю своим долгом каждый раз пачкаться в зубной пасте». Осторожно открывая дверь спальни, замечаю, что Роман забыл свою любимую обезьянку в кроватке так Почему он до сих пор про нее не вспомнил и громко, как он умеет, не заявил об этом отцу? На кухне передо мной предстала картина из голливудского фильма. Томас порхал перед кухонным гарнитуром в фартуке, который сшила для меня его мама. В одной руке была сковородка с яичницей, и в другой — ложечка с творожком для Романа. Сын же довольно восседал на своем любимом стульчике, пальчиками переминая какую-то неопознанную мягкую игрушку. И был крайне сосредоточен. Луна спала. Поел? Ее том покормил, что ли? Обычно это в крайне насильственной манере делает Роман. Ну что ж тут поделать, если так он проявляет заботу и любовь? Окошки. Осмотрелась. Обе лежат на диване. «Греются. Тоже сыты Хотя уж эти-то себя не обидит Муж, увидев меня, очень нежно улыбнулся, глазами показав на яичницу. Кивнула, давая понять, что сейчас почищу зубы и подойду. Сын даже не обратил внимания, все еще занимаясь своей игрушкой. Побежала скорее целовать, но получила затрещину, возмущение и крик. Ну, прости, милый, что не спросила разрешения. Уж так хотелось поцеловать. Стою перед зеркалом, пытаюсь достать до самых дальних зубов. Такое хорошее утро. Никто не кричит недовольно, не бурчит, не вынуждает меня повышать голос. Ей-богу, даже непривычно как-то. Что могло заставить моего мужа встать раньше меня, в свой выходной? Заняться ребенком, качественно занять, чтобы малышу было интересно. Роман такой, что его ерундой не увлечешь. но с животными все понятно. Томас их просто покормил. Хм! Может, он почувствовал мои внутренние вибрации, уловил настрои, мысли и интуитивно решил изменить мое мнение о нем и о нашей семье? Может, действительно, мои практики с психологом и медитацией дали свои плоды? Приступила к умыванию молочком, чтобы разбудить поры и приказать им вырабатывать необходимые витаминчики для свежего вида лица. «Поверить не могу. Морщинка на лбу. Первая мимическая морщинка. Надо срочно записаться к косметологу на консультацию. Может, я просто неудачно лежала во время сна». Вернувшись на кухню, увидела на столе две сервированные приборами тарелки и стаканы с соком. А вот сына я не увидела. В материнской панике начала искать его взглядом. Он с луны играет. Щиплет ее за шерсть. Поймав мой обеспокоенный взгляд, мягким тоном произнес Том. «Покушаем». В это утро на кухне тоже было светло. Несмотря на непонятного цвета обои с изображениями роз... «Если осенью ясно светит солнце, значит, жди морозов», — так мне всегда говорила бабушка. Но об этом я подумаю потом, а сейчас меня ждет вкуснейшая яичница. «М-м, вкусно! О, цветная капустка! О, помидорка! м м, -м Что-то я забыла сказать». Ада, не донеся вилку с куском сосиски, начал Томас, «Что бы ты хотела получить в подарок на Рождество?» Жуя сосиску, он хитро улыбался. Это я должна была первая спросить, но так увлеклась едой, вкусной едой, которую приготовил мой муж. Ам, я пока не думала об этом, но хотела спросить тебя о том же. Правда, правда, — шутливо ответила я. Он не переставал улыбаться. Вот буквально этим утром лежала и думала задать этот вопрос. Мне на глаза попалась подушка, а ты не попался. Вот и вспомнила. «Да я верю. Ладно». «Я пока тоже не думал о своем подарке». «Но...» — протянул он. «Подумал над нашим семейным подарком. Я много работал, как ты знаешь. Часто задерживался, перерабатывал, выполнял дела начальника. Да-да, я знаю, как ты это не любишь. Считай траты ресурсы. И ругаешься, напоминая, что у меня есть семья, сын и жена. Я знаю, ценю всех вас». Он очень проникновенно... Посмотрел на меня. Я даже перестала жевать. Что происходит? Ну, в общем, он достал белый конверт и положил его передо мной. Я купил нам всем путевку на Бали. С открытой датой. Можем хоть завтра вылететь. Отель 5 звезд», первая береговая линия. Я думаю, тебе понравится. Там есть куча бутиков при отеле. Собаку вместе с кошками оставим моим родителям, они присмотрят. Как раз будет нескучно. Не скучно? Да они родителям весь дом разнесут в щепки. Весело парировала я от радости. Радовалась не за дом родителей Тома, конечно. Он все продумал, все предусмотрел сам. Мы едем отдыхать в самое Рождество, на Бали. Мои трансляции во Вселенную были услышаны, поверить не могу но раз так, значит, сделают новый ремонт. У них обои со времен моего подросткового возраста. А так он подцепил яичницу на вилку. Будет повод, и не будет выхода. Он жадно положил кусок в рот, словно торжественно заканчивал тираду. Все время после этого разговора мы посвятили милым шуткам про то, как родители будут негодовать по поводу наших домашних любимцев. Томас изменился до неузнаваемости за одну лишь ночь. Может, действительно, он все это время долго трудился, чтобы организовать нам эту поездку, старался. А я не могла заметить этого сквозь свои медитации и поиски себя. Хотя нет, смотрю на него улыбающегося и думаю, он не изменился. Он лишь стал тем, в кого я когда-то влюбилась очень много лет назад в его чувство надежности, безопасности. И вместе с тем чувство легкости возвращалось ко мне с каждым кусочком этой утренней яичницы. Может, я зря столько времени пыталась спасти себя? Вместо этого нужно было спасать нас? Ой, но ну яичница просто объедение. М -м -м, даже думать успеваю только с набитым ртом. После завтрака... Мы все собрались на прогулку. Томас, вопреки обыкновению, не стал отнекиваться, собрался сам и одел Романа. А вот маленькая обезьянка сопротивлялась. Сынок категорически не хотел одеваться, но как только Луна прошмыгнула из дома на улицу, побежал за ней следом, не дав мне до конца завязать ему шапочку. Догоняли сына вдвоем с мужем на перегонки. Томас не ворчал, а смеялся. Прямо как раньше. Снова приехали на поле для наших традиционных дообеденных прогулок. Дети сразу разбежались. Эти двое друзей всегда найдут чем заняться. А мы с Томасом шли обычным маршрутом, взявшись за руки. Мне захотелось его тепла. Тепла того Томаса, каким он был здесь и сейчас. Не Буку, а моего Тома. Кстати, как там Виф? Вы не созванивались. Она нормально устроилась. Ох, она как всегда. Можно кратко. Все ее приключения достаточно однотипны и заканчиваются словом на букву «С». Ну, я постараюсь. Самолет, жара, майка, лифчик, презервативы, красавчик в очках, полиция, тюрьма, снова красавчик гей, отель, вино, вкусное мясо, потеря сознания. «Вот сейчас будет на эс, да?» — смеялся Томас. «Нет, не сбивай меня с мысли потери сознания, постель, красавчик-нигей, таблетки, влюбленность». С каждым шагом мне становилось все уютнее. Мы разговаривали про предстоящий отпуск. Я рассказывала про модели купальников, которые возьму, легкие платьица, парео, про то, какие шляпки подберу для пляжа и зачем нам столько вещей на две недели. Томас сказал, что возьмет одни плавки. Все-таки хорошо, что где-то муж остался прежним. Больше места для моих вещей в чемодане будет. «Луна! Роман! Черт возьми, где дети?» По дороге домой мы обсудили планы на выходные. Решили на завтра съездить на прогулку в парк, где можно покормить животных с рук. Не помню, как он называется. Как оказалось, Томас даже помнил, что у меня сегодня запись к парикмахеру на 15.00. 13.11. «Роман, иди-ка сюда, давай я тебя раздену». Том налаживал контакт с сыном. Я быстренько разделась, запустила стирку. Пока мы с Тамасом бегали за детьми, младшенький умудрился упасть в грязь. Да и мы сами хорошенько вспотели от пробежки. Зато Луна была довольна, как никогда, и сразу заснула. Муж покормил малыша и пошел укладывать спать, а мне велел принарядиться и собираться куда-то мне надо. Я не стала спорить и довольная пошла одеваться к парикмахеру. Войдя в гардеробную, в фактически кладовку, но мне нравится называть ее гардеробной, я прикинула, в чем хочу пойти и в чем смогу пойти. Хм, обратимся к тому, что подобрала для меня Татьяна. Зачем заново придумывать алфавит? В такси запрыгнула счастливая и радостная, на мне были серая юбка длины миди, сверху махеровый кардиган жемчужного цвета, сапоги на низком каблуке и шубка поверх всего этого. Выглядела я, как воздушное облачко. Нет, довольное воздушное облачко. Парикмахер Джолинда перебралась в Лондон полгода назад, Мастер она потрясающий, поэтому быстро зарекомендовала себя среди британских красавиц, которые выстраивались в очередь на запись. Мои волосы она знает как свои. Они ее слушаются. Обожаю, когда она моет мне голову, массируя корни волос руками. 15.06. Приветик, моя радость! Так она встречает каждую девушку, что приходит к ней. Думаю, такое гостеприимство у нее в крови. Это подтверждают и грузинские черты лица. Грузинки такие красивые. Глазки крупные, широко распахнутые, волосы густые, губы пышные. А, какая красота! «Сегодня по плану была Балаяш?» «Да, да», — отозвалась я. «Отлично, тебе сейчас лучше всего добавить выгоревших прядок». «Сделаем плавный переход и в конце маску для блеска. Стрижка понадобится? Даже не знаю. Может, только кончики?» «Давай еще немного сниму сверху для объема. Супер!» По Джолинде сразу видно, какое большое удовольствие она получает от работы. Она щепетельна в выборе ножниц, красок, вымеряет каждый грамм пигмента. Такие люди всегда меня восхищали. «Приятно видеть, что женщина по-настоящему любит свое дело, наполняется им, творит магию». «Какая же ты красавица!» Она засмущалась. «Спасибо!» — все еще краснее ответила она. «Как тебе удалось найти свое предназначение?» «Ты знаешь, я не то чтобы его искала, оно само меня нашло. В селе, где я росла, мастеров-парикмахеров не было». А девчонкам очень хотелось наряжаться и делать всякие прически. Поэтому я и начала смотреть обучающие ролики. Потом подкопила и смогла закончить курсы. Открыла свой крошечный салон и понеслось. Я не могла оторваться, глядя, как горят ее глаза. Чем больше работала, тем больше наполнялась и расцветала. Вот так. Она покраснела и заулыбалась еще шире. Ты меня вдохновляешь я села в кресло расслабилась приготовилась к наслаждению обстановка салона расслабляла приятный ароматы масел бокал шампанского на входе пастельная цветовая гамма все так и утверждала здесь дорого и круто таких мастеров больше нигде не найдешь но я просто верила и не сомневалась Джалинда немного подкорректировала мою каре, срезав отрастающие кончики. Не знаю, психосоматика это или нет, но я будто освободилась от лишней нехорошей энергии. Хорошо, что моя запись в парикмахерскую именно сегодня, в день, когда Тамас открылся мне с новой для нашей семьи стороны. Всё плохое в наших стомом отношениях Джалинда решительно срезала вместе с волосами. Закрыла глаза и представила себе пляж на Бали. М-м-м, легкий ветерок, бриз, теплый песчаный пляж. Роман играет с ракушками и радуется каждый раз, когда его ножки щекочет накатившая волна. Мы с тамасом наслаждаемся этой картиной. «Эй, милая, сейчас буду сушить, просыпайся!» Я услышала приятный голос. Оказалось, что я уснула сразу, как села в кресло. А так как салон премиум-класса, раковины, столы и кресла здесь мобильные, поэтому меня просто каждый раз подвозили к нужному столу, чтобы не тревожить. Джолинда сушила волосы достаточно долго, использовав пять расчесок разного размера и диаметра. Одна была для зоны темечка, другая для боковых зон, третья для лобной зоны и еще две, предназначение которых я не успела отследить. «Открывай глазки, красавица!» — нежно прощебетал голос мастера. Волосы рассыпались. Ах, какая красота! Объемные, ухоженные! Вот она, обновленная долоида Адерли! За такое удовольствие я готова платить большие деньги, которые собственно плачу». Приложив карточку к терминалу, услышала моментальный смс на телефон. Выйдя из салона красоты, я чувствовала себя превосходно. А как же могло быть по-другому? Я отдохнула морально, даже физически, получила заряд положительных эмоций и теперь готова к возвращению к семье. Вся встрепенувшаяся и обновленная, несмотря на морозец, решила пройтись пешком до дома. Холод меня не смущал, щечкам даже приятно. А по приходу домой они приобретут нежный румянец. Томасу эта особенность всегда нравилась. Иду, элегантно переставляя ногу за ногу, улыбаясь всем идущим навстречу. Вот как действует красота на женщину. Сразу появляется прилив сил, несмотря на бессонную ночь. Роман все ворочался во сне. Может, снилось что-то плохое. Мне этот поход был действительно нужен. Семнадцать ноль одна. Прошла уже большую часть пути, минуя старый город и толпы туристов, погруженные в мысли о семье. Сейчас пройду еще два квартала и буду дома. Эх, интересно, как там ребята? Чем занимаются? Все еще поверить не могу, что таммас наконец-то проявился что помогли мои мысли, и я снова могу наслаждаться и любоваться им. Проходя мимо отеля, бросила взгляд на окна первого этажа. Там что-то блеснуло, сверкнув так, что я не смогла не отреагировать. Сквозь стекла гостиницы, отражаясь от многочисленных светильников приятного теплого света, искрились часы мужчины, так похожие на те, что я дарила мужу на прошлый день рождения. Я заказывала их по индивидуальному исполнению и ждала год. Что это? Просто похожие часы? Слишком похожие. Я остановилась перед витриной, не в силах сделать ни шагу. За стеклом прямо передо мной сидела пара, мужчина и женщина. Она длинноволосая брюнетка с хорошей фигурой. Судя по тонким запястьям, так как я видела ее только со спины. А вот лицо мужчины я слишком хорошо знала. Я немного отошла к стене, чтобы они меня не заметили. И чтобы не выглядеть сумасшедшей в глазах прохожих. Они что-то обсуждали и пили вино. Мое сердце колотилось, как бешеное. комна бухал в животе в висках стучало. Как же так? Что происходит? В лобби отеля за два квартала от дома мой муж сидел с другой женщиной. Они просидели еще десять минут, затем Томас знаком попросил счет, оплатил. Черт, это же наши деньги! Это наш семейный бюджет! Сволочь! Поднявшись, он помог встать спутнице. Придерживая ее за талию, Томас направился к стойке регистрации. «Нет!» «Не может быть!» Стою за окном, глядя на эту парочку. Ветер жестоко бьет по щекам. Кажется, даже не дышу. Слезы катятся сами по себе, губы не двигаются. Просто не в силах сдвинуться с места. Это несправедливо. В руках моего мужа оказался ключ от номера «один». Девушка смеялась, Томас улыбался, Именно так он улыбался, когда сегодня сидел напротив меня и рассказывал об отпуске, пытаясь меня обмануть, что все нормально. Кормил нашего сына, все так же улыбаясь ему. Сволочь! Роман! Где же Роман? Ну и кати с ней! Сына ты больше не увидишь! Меня словно отшвырнуло от окна. Сделав взмах рукой, я кинулась в восстановившееся такси, крикнула домашний адрес и молилась, чтобы с сыном все было хорошо. Но как? Единственный, кому я доверю своего ребенка, это Виф, но она в Каире. Черт, черт, чертов, Томас, ненавижу тебя, всем нутром ненавижу. Испортил жизнь мне, жизнь нашему сыну? Не прощу тебя, никогда не прощу. Я ехала в такси, проклиная этот день. Слезы не останавливались, руками я смяла всю укладку, все перестало иметь какое-либо значение для меня. Томас мне изменяет, изменяет. Где сын, где мой сын? Взбегая по лестнице, я несколько раз запнулась, чуть не разбив нос. Здесь мы сегодня шли после прогулки и радовались. Как мы были счастливы. Я задыхалась в истерике и панике, но продолжала бежать. Не сразу попав ключами в замочную скважину, открыла дверь. Только Луна. Где Роман? Где мой сын? Так спокойно. Отдышись, Ада. Вдох-выдох. Томас подлец, но неплохой отец. Он не мог навредить собственному сыну, надо осмотреться. Я снова заглянула в кухню, в поисках подсказки, где может быть сын. Звонила тамасу телефон отключен. «Вот же сволочь!» Сжала телефон в руке до хруста. И, наконец, посмотрев на холодильник, увидела записку. «Ада, меня срочно вызвали по делу, телефон скоро может сесть. Малыша отвезу родителям, жди нас, мы приедем вместе. Целую». Он у его родителей. «Слава Богу! Что делать? Что мне делать дальше?» Без работы, с ребенком, без денег. Ну, не совсем без денег. Мой перепуганный взгляд упал на белый конверт с билетами на Бали. Нервно достала дорожную сумку, начала запихивать туда свои вещи и вещи Романа, трусики, маечки, игрушки. Пришлось собрать еще одну с моими личными вещами и принадлежностями. Я хотела все наладить. Я ему поверила. Мой муж мне изменяет. Черт, ублюдок! Слезно попрощавшись с Луной, погладив обеих кошек, я заперла за собой дверь. Заехала к родителям тамаса Сердце колотится, глаза бешеные, адреналин. Забрала Роман Когда я начала его зацеловывать и обнимать, родители на меня странно смотрели. «Ну и ладно! Ваш сын подлец и негодяй!» «Привет! Что-то случилось?» — обеспокоенно спросила свекровь. «Нет!» — рявкнула я. — Плевала я на манеры! Вы, ваш сын, катитесь к черту! Быстро начала одевать сын Плачь, истерика. — Не сейчас, милый, мне нужна твоя помощь! Ребенок начал кричать еще громче. — Хватит! — Черт, прости, мой хороший, я правда не хотела. Наконец спустилась вниз, держа в руках белый конверт. Я назвала таксисту заветную фразу — которую давно уже хотела произнести «В аэропорт».